Глава восьмая. О вампиршах и воротничках. Салливан ходил по аудитории и делал отметки в журнале, а в моей виски билось внезапно накатившее осознание. Мой первый мужчина, мой первый, мой мужчина. Боги, какая нелепость! Но я совсем ничего не могла с собой поделать. Глупая-глупая пташка, вляпавшаяся в нудного тролля, как в мамин яблочный конфитюр, намертво, но со вкусом. Он, конечно, не был моим. Во всяком случае, официально. Никаких намеков и поводов для размышления он за завтраком не давал. А в зале для магической практики и вовсе вел себя отстраненно, и виду не показывая, что мы расстались недавно. Спустя полчаса после того, как я выбралась из его теплой постели, и ступила голыми пятками на прохладные полы лондонской квартиры. И это все было чертовски волнительно. Ни в какое сравнение не шло с ощущениями, что пришли после первой ночи в мансарде. сумбурной болезненной странной словно нереальной Рождество у Караваевых тоже отзывалось во мне эмоциями. Я много думала о нем, гостя у бабушки, но не то. Другое. Тот шквал смущения, паники, волнения, что накатило сейчас, со мной приключился впервые. Трудно было даже дышать в его присутствии. Сердце подкатывало к горлу, билась где-то под пересохшим языком. Я кусала горячие губы, пыталась сделать вдох, но выходил только хрип. Мы расстались этим утром, попили кофе на кухне. В молчании, под настойчивый шум дождя. Я рискнула позволить тебе еще один привет. Он ограничился кивком и внимательным оценивающим взглядом. Затем подсунул ко мне наполненную чашку и уселся на подоконник. Серое лицо Рандера несло на себе последствия бессонной ночи, и недавнего приема троллей дозы согревающего. Но пах он приятно, рубашку надел свежую и даже разгладил ее заклятием. Выходной у него был законный, и внутри теплилась надежда, что у Бехтерева не найдется причин отстранить Салева от занятий. «И что сегодня будем проходить?» Промычала, грея в руке чашку кофе и обещая себе принести туда чай. В том, что я буду там временами бывать, я уже не сомневалась, И морально готовилась к попыткам сдержаться и не наслать заклятие тишины на голосистую собачку. К утренним шорохам. К завтракам, которые мне, видимо, всё же придётся научиться готовить. К виду лондонской набережной из окна. К узнаванию друг друга заново. И к извечному тролльему, уж как есть, другого предложить не могу. Но мне не надо было другое. За это странное молчаливое утро я вдруг поняла, что мне в самый раз вот это вот всё. Я мыслями подгоняла события. Осталось лишь дождаться этих самых времен, когда Салливан укротит своих тараканов и наплюет на непослушную каплю. Или наоборот, укротит каплю и на тараканов наплюет. Словом, окончательно избавит себя от тлетворного влияния всяческих паразитов. Потерпите, да. Что с моим непоседливым нравом будет то как непросто. Надеетесь хитростью выведать тему занятия? Рандер нахмурился. Поёрзал, но подоконник не покинул. Так и продолжал сидеть на неудобной жёрдочке в паре метров от меня. Держался на расстоянии. Весь его скованный вид намекал, что ночью он и так позволил себе лишнего. — Почему ж хитростью? — Прямо спрашиваю. Я шумно отхлебнула кофе и зашипела. Горячий. — Вот на занятии и узнаете. Не опаздывайте, книжна. Тема для вас актуальная. Рандер почесал запястьем переносицу и поправил ворот рубашки. Загнул его вниз, как обычно делала я. И вот сейчас, спустя несколько часов, он стоял передо мной в рубашке с загнутым воротничком и писал на парящей доске тему урока. Приемы магической самообороны при нападении и попытке похищения. Ну, приехали. А то папенька меня мало натаскивал по этой теме все предыдущие годы. Зря Салливан думает, что я не могу за себя постоять. Могу. И еще как. Просто бывают запущенные случаи, когда не очень-то хочется защищаться. А должны были призыв стихии проходить в начале второго полугодия. Вздохнула джил которой вода не спешила покоряться. И она очень рассчитывала, что Салливан, одаренный в похожем ключе, поделится с ней парой секретов. «Похоже, магистр думает, что с любым из нас может приключиться то же, что с Авой и Ейнаром», — тихонько прошептала Софи. «Караваева ведь сбежала, и Блэр где-то шатается». — А Энди, господин Макферсон, до сих пор в больнице. И с охраной совсем беда. — С Авой это, судя по всему, продолжает приключаться. Задумчиво улыбнулась подруга, поправляя рыжий завиток. — Очень упорный похититель. — промычала я, косясь на шурху в белый воротничок. — Неправильный. — Ав, если ты думала, что твоя пустая кровать останется незамеченной... м, -м. Сглотнула нервно и перевела взгляд в окно. Вот теплицы за ним красивые, так и сверкают на зимнем солнышке. «Мы уже хотели бить тревогу», — призналась Софи, обиженно пихая меня в бок. «Ты ушла на отработку к Бехтереву и... и с концами». «Но потом перехотели», — нахмурилась джил и посмотрела на меня с укором. «Решили не портить твое похищение и не добавлять седин твоему отцу. Тем более, что к завтраку тебя уже вернули». Очень порядочный похититель. Скорее, нудный. Из корзины откормленных тараканов. Мог бы, в самом деле, и основательнее похитить. Очень короткое похищение. Смущенно согласилась Софи и хихикнула. Какое-то... не серьезное? Серьезное. Пробормотала, взволнованно прикусывая губу. И пытаясь стереть со щек нахлынувший румянец. ты да что ж такое-то? Очень серьезное. Все ценные советы по магической самозащите я пропустила мимо ушей. Чудо, что Салливан не заметил моего отрешенно-ошарашенного вида и не назначил отработку. Обычно я предпочитала сначала действовать, а уж потом размышлять, если понадобится. Но сегодня что-то пошло не так. И моя и без того уставшая извилина старательно напрягалась, не давая расслабиться всем прочим органам. Мысли забивались в уши, просачивались в поры. Никакого спаса от них не было. потому что я пришла, и потому что он предложил остаться. И теперь это казалось таким невыносимо важным, что дыхание пропадало. Я пыталась нащупать ту единственно ценную мысль, что игриво витала в воздухе, дразнилась и никак не давалась в руки. Я пришла к нему. Сама. И он впустил. Захотел, чтобы осталась с ним. Спятила я, наверное. Да и он тоже. Салливан ведь мог что-то придумать, чтобы избавить себя от соблазна, а меня — от неправильной ночевки у взрослого холостяка. Зачаровал бы зонты проводил до бабушкиного ателье, или выставил бы за порог и велел вызвать Квита. Выходит, этот нетрезвый ворчаливый тролль хотел, чтобы я пришла, и не хотел, чтобы уходила. Или же моя извилина издевается и выдает желаемое за действительное. «Карпова!» Раздалось над ухом голосом Салливана, и я нервно дёрнулась. «Точно занятие. Практическое. А я стою у стенки и единственное не отрабатываю приём». «Да, магистр...» — прохрипела хлопая ресницами. «Хорошо, что он утратил этот свой ментальный дар, позволявший лазить в чужие мысли. Без медальона я критически уязвима. Задержитесь после занятия». Сдержанно выдал тролль и отвернулся к исчастливленной Микаэле. Ее прямо шурхами не корми, дай поглядеть, как книжную Карповскую ежедневно на отработку вызывают. А вы, Вяземская, держите жезл выше. Вы явно целитесь не туда, куда я рекомендовал. По залу прошел негромкий смешок. Мика фыркнула и чуть приподняла палочку. Теперь та была направлена в живот нападавшему Алексу. Тот выдохнул с облегчением. Когда все потянулись к выходу, Салливан махнул в воздухе указательным пальцем, привлекая мое внимание. Да не забыла, не забыла я про шурховую отработку. Вилел задержаться. Стою, задерживаюсь. Даже брови приподняла в намеке. Вот, мол, какая послушная, сбежать не пытаюсь. Сокровище, как оно есть. Хватайте, пока не испортилось. Магистр, чему-то усмехнувшись, дождался, когда схлынет толпа учеников и закрутил в воздухе теле мага Грамму. Надо поговорить. Он подошел ближе и навис строгим занудным троллем, готовым к очередной нотации. «Ирандер еще уверяет, что я плохо его знаю?» «Сейчас? Нам?» «Сейчас. Вам». Он кивнул на дверь, в которую входила Эвер Валенвайт. Зыркнув на меня серыми льдинками, уверявшими, что его с этой идиотской затеей не сдвинуть, он отошел к вампирше. До меня донес отдаленный полушепот. «Я бы не хотела. Растерянная, чуть зажатая. А я бы хотел. Твердая, упрямая истинно тролья. Если для тебя это важно...» «Важно!» Леди-полукровка нервно поправила волосы и покосилась на меня. Кивнула, вздохнула. И Салливан вышел за дверь. «Вот еще! А я? Я тоже бы не хотела! Вот совершенно!» В попыхах поприветствовав леди Валенвайт, я кинулась за Рандером. Догнала у подоконника и схватила за локоть. И за ухо схватила бы, арту всегда нравилось, да не достала «Что вы затеяли?» — просопила сердито. «Зачем этот разговор? Видите, она не хочет. Почему заставлять?» «Послушайте внимательно, что она вам расскажет. Потом поговорим, если захотите». «Да при тут леди Валенвайт?» Я всплеснула руками, на миг выпустив добычу. Но тут же снова схватилась за рубашку, чтобы тролль не сбежал. Этому я давно с крысоловами научилась. А еще тому, что хватает желательно сразу за оба хвоста, надежнее. «Вы не знаете, что я творил последние двадцать лет». Эвер более-менее догадывается. «Творили не вы. Я. Я не боролся, не сопротивлялся. Принял этот шёпот за свои мысли и слушал его. И делал... Ты чего только не делала Аврора! Вам было шестнадцать, а Блэр умеет внушать. Мы вроде бы всё это уже проходили», — напомнила троллю наморщив лоб. «Идите и получите свои ответы», — заупрямился Салливан. «А если и после этого не начнёте меня ненавидеть?» — То что? — он промолчал, облизнул губы, почесал заросшую щеку. Покосился на мой взволнованно приоткрытый рот, как и уши, ждущий ответа. — Просто выслушай все от начала до конца, ладно? — Хорошо. — я сглотнула соленый комок, раздражавший горло вот уже минуту. Не удержалась, схватилась за ворот рубашки и задрала его обратно. — Мне так привычнее, ничего не знаю. — Как вы не постоянно, Карпова, в своих предпочтениях? Фыркнул Салливан на мой жест. Эльдисто-серые глаза привычно закатил. «То старомодный прошлый век, то верните все, как было. Сами не знаете, чего хотите». «Я-то как раз знаю», — покусала губу. «А вы?» «Поговорите, Север. Я настаиваю». «Нудный, нудный, нудный тролль. Вот не могла судьба богини подкинуть мне кого попроще. С менее крупными тараканами-убийцами, с которыми хотя бы можно договориться». Всю дорогу обратно в аудиторию я возводила глаза к высокому потолку и требовала у него ответа, но тут же себе напоминала, что попроще я сама не хочу. А хочу я конкретно этого лондонского тролля, исполненного нудности и тараканов. Значит, стисну зубы и послушаю. Я упрямая. Что ты хочешь узнать, Аврора? Собрано кивнула мне Эвер. Выглядела она куда спокойнее и здоровее, чем при нашей неловкой встрече в Индийском университете. И набрасываться вроде не собиралась. «Видимо, то, что вы хотите мне рассказать». Пожала плечами, не представляя, о чем идет речь. «Я не хочу». «Меня попросили». Она мотнула головой, и красно-рыжая копна распалась по оголенным плечам. Девушка прошлась по аудитории, покручивая в пальцах искрящий зеленью жезл и стягивая к центру зала суперупругие маты, лежавшие у стен. «Пояснила». «Надо подготовить кабинет к уроку магической левитации. Ты записалась на факультатив? Я пока не знаю, хочу ли, чтобы я тебе преподавала, — догадалась вампирша. Левитация очень интересная и весьма экстремальна, тебе будет по вкусу. Не сказать, что мне понравилось парить над полом при поддержке шурхового ветерка, но если приноровиться, приходи на занятия после обеда. Не бойся, я не кусаюсь. Обычно, без повода». Девушка виновато улыбнулась. Ранд хотел, чтобы я объяснила, почему напала. И почему? Хотела защитить дочь Анны и Андрея от чудовища. Она передернула плечами, поправила сползшую с них темно-красную кофту и посмотрела на меня внимательными бордовыми глазами. Я хоть и не имела права к нему приближаться, но все равно следила. Издалека. Слишком близко подходить было больно, но и оставить все как есть я не могла. В тот день, когда он принес тебя в свою английскую квартиру и утащил в ванную, я была снаружи. Видела все в окно. Я отправилась за вами в Эстерхас, а потом и в Индию. Я скривилась. Неприятно было думать, что у моего уязвимого положения оказалось только свидетелей. Вы пытались меня предупредить на балконе университета, но я ничего не поняла. Ранд наложил кое-какие чары. Я не могла выразить словами... Некоторые из своих мыслей, темная тень неприятных воспоминаний наползла на красивое молодое лицо. Ты была в опасности. Я боялась, что он сделает Снежной Карповской то же, что и со мной. Хотя не понимала, зачем ему ты. Ты ведь не вампир, Аврора. Я покачала головой. Не вампир. И слава троллем То же, что со мной. Эти слова отозвались неприятной горечью во рту. Но я все-таки собралась. Выдохнула и уселась на ближайший мат. Он просил выслушать до конца. Сейчас я понимаю, что эти чары молчания сохраняли мне жизнь. Рандер мог убить. Сразу, как все случилось. Но не стал. Продолжала вампирша. Знаешь, он ведь изменился с приездом в Академию. Стал вспоминать свою юность в приюте. Показался мне другим. Не таким черствым, замкнутым и холодным, как в предыдущие годы. хоть таким же безумно притягательным. «Простите, я... Раньше мне казалось, что я навязываюсь». Леди улыбнулась растерянно, игнорируя мою ремарку. И я стиснула зубы сильнее. Будто ему со мной не очень-то интересно. Он мог пропасть на пару месяцев, а потом вдруг объявлялся на пороге и приглашал на танцы. Просто потерпеть. Рано или поздно эта пытка закончится, ведь так? Я видела, что он не сходит по мне с ума. Не кипит от страсти, не целует иступленно, сжимая до синяков. Но мне не 18 Аврора, и уже давно. Меня устраивали наши спокойные, взрослые, размеренные отношения, призналась девушка, которой, по заверениям мамы, было где-то за 70 С ним было интересно общаться. Меня всегда подкупало, как он плюет на правила магического света, как игнорирует законы, приводя на цветочный бал полукровку. Он вел образ жизни холостяка, а мне очень много лет, чтобы мечтать о принце. И все-таки вас перестали устраивать эти отношения. Я не удержалась от вопроса. Помнила статью в Трибьюн о том, что Эвер набросилась на Салливана на какой-то пафосной вечеринке, прямо при толпе гостей. А потом еще разок на заседании МакТрибунала и в Индии, в его собственной спальне. Со временем я начала замечать кое-какую странность. Тебе неприятно это слушать, но ты потерпи, хорошо? Она легко считала мои эмоции. Бывало, я оставалась у него на ночь. И спала так крепко, как никогда, стоило лишь оказаться в его объятиях. Наутро я чувствовала слабость и ломоту в мышцах, но потом все быстро проходило. Эвер угадала. Слушать было неприятно. Одна мысль о том, что кто-то другой засыпал в его кровати и нежился на увитые волосками груди, резала внутренностью тупым ржавым ножом. «Глупость несусветная. Я ведь знала, что они встречались несколько лет. И, конечно, леди Валенвайт оставалась в доме, если Салливан того желал. Тогда почему представлять это так больно, что аж подташнивает?» «Аврора?» Эвер материализовала в руках и протянула мне стакан воды. «Пей, ты горишь». «Это потому, что меня бросило в жар от стыда. Уверена, все мысли на лбу пропечатались. Глупая, ревнивая пташка». Леди Валенвайт присела на мат напротив и сочувственно приподняла брови. Этого мне только не хватало. Я сейчас, я... в порядке все. Я залпом выпила холодную воду и зажмурилась, опасаясь, что в глазах проявится вся бездна моего влипания в тролля Ничего серьезного. Когда все стало так тонко и чувствительно? Раньше меня, если что, и задевало, так это побеги крысоловов, обиды сажельки и нежелание шмырлов размножаться. И ту самую малость. Не я ли в начале учебного года заявляла, что личная жизнь не для Авроры Карповой и никоим разом ее не интересует? Раньше мой мир был наполненным и без всяких там отношений, только время и энергию отнимающих. Столько всего хотелось. Поток экспериментальных идей и планов плотно забивал мою голову и расписание. Я мечтала о карьере, об открытиях, о размножении вымирающих видов, о полноценном раскрытии спящего дара, Часов в сутках не хватало, чтобы успевать все, что задумано. А теперь... Черт, даже шмырлы перестали меня бояться, осознав, что я не представляю для них опасности. Вчера вот крысолов утешать пришел. Даже позволил сделать ему перевязку и магическое приживление отброшенного хвоста, чтобы отвлечь меня от переживаний, не иначе. Все мысли стекались к шурховому магистру. Без него я сама себе теперь казалась незаконченной, неполноценной. пустой вазой, одиноко стоящей на полочке и требующей заполнения. Наверное, я могла бы через какое-то время прийти в себя и снова с головой ухнуться в творческие эксперименты. Но теперь знала, что без этого мужчины в жизни будет другой привкус и аромат. А мне очень нравился тот, который возникал рядом с ним. Я никак толком не могла его распробовать, но заранее знала, что все прочее покажется пресным в сравнении. Будь тут действительно ничего серьезного, Рант не стал бы просить меня поделиться самым ужасным воспоминанием в жизни. Выдохнула леди Валенвайт и нервно поерзала на суперупругом мати. «Что с вами случилось? Вы сказали, что чувствовали слабость после... после...» Я решила, что самое время закрыть рот. И закрыла, уставившись на леди полукровку с готовностью слушать. Я сначала подумала, что он меня опаивал. прошептала Эвер доверительно. «Но бывали дни, когда я ничего не пила и не ела. А еще из памяти выпадала часть вечера. Так странно. Вот пришли мы на балы в дворцовой оранжереи, надели маски. Я помню, что мне досталась летучая мышь. Мы танцевали, болтали. А дальше, как в тумане. Как дома оказалось, не представляю. И наутро опять слабость и ломота во всем теле. И еще кое-что». «Кое-что?» Я с подозрением покосилась на девушку, задиравшую рукав кофты. Огромный синяк. Вот тут. Она указала пальцем на локтевой сгиб и скривилась. Словно у меня брали кровь, Аврора. Много и в попыхах, и получилось неаккуратно. Не так, как обычно, когда я лежу в постели без чувств. В этот раз что-то пошло не так. Рандер торопился. Он ошибся. К-кровь? Ошалела переваривала услышанное. «Кровь, Аврора. Кровь древнего существа. Взятая без согласия». Поджав губы, она вбивала гвозди в крышку моей уверенности в завтрашнем дне. Обманом. Это звучало приговором. Серьезным. Тем, что произносят в маг-трибунале, осуждая преступника на долгие-долгие годы. «Боги. Кровь вампира. Даже не важно, что сделал с ней Салливан дальше». законсервировал, зелье сварил или на компот извел. Брать ценный биоматериал полукровок без согласия запрещено древними магическими законами. Хуже преступление еще поискать. Будешь слушать дальше», — сочувственно уточнила девушка, заметив, как мое лицо бледнеет, покидает насиженное место и сползает на мат. Рандера должны были осудить, если бы Эвер смогла дать показания. «Буду слушать». Заявила упрямо и подняла на нее мокрые глаза. Что он с ней делал? Троль меня укуси. Пусть скажет, что просто в бутылке разливал и в банк продавал, а вырученное средство на пенсию себе откладывал. Это я узнала позже. Но догадаться нетрудно. Она выдохнула так горько, что я сразу поняла — не в банк. Не знаю, почему Рант был так неаккуратен. Почему потерял концентрацию. Может быть, дело было в той девушке, за которую он пошел? Она выбила его из равновесия. девушки На балу ко мне приставал какой-то павлин. Судя по всему, он ко всем лип. Я отвлеклась, а после увидела, как ранд кружится в танце с девушкой-птицей. Я не ревнива, Аврора, — пояснила Эвер, расправляя закатанный рукав. С годами приходит мудрость, что силой привязать к себе никого невозможно. Так вот, та девушка сбежала в коридор. Он не сразу, но все-таки пошел за ней. А когда вернулся, Рант был словно не трезв. Пошатывался, покашливал. Я спросила, все ли у него в порядке и не нужна ли помощь. Он прохрипел, что нужна и... И? И вот с этого момента я ничего не помню. Она развела руками. Провал. Но когда спустя пару дней он позвал меня на свидание снова, я подготовилась. Взяла с собой фамильное прабабкино кольцо, не идеально, но все же защищающее от негативного воздействия. Ранд был рассеянным, витал в каких-то своих мыслях, и я поняла, что это мой шанс. Понять, какого тролля с ним происходит, и откуда у меня после свидания берутся синяки. И вы смогли противостоять внушению, догадалась, разглядывая щетинившееся лицо вампирши. Воспоминания причиняли ей боль, и взывали к самым опасным инстинктам — смертельным для всех, кто окажется рядом. «Я думала, он только воздух заклинает», — шипела леди-полукровка. Но когда его голос скользнул в мой разум и велел спать, я все поняла. Я притворилась, обмякла в его руках, прикрыла глаза, позволила уложить на диван в комнате отдыха, почувствовала, как он берет мою кровь, увидела, как тут же ее выпивает — «Все, что добыло залпом!» Я обезумела. «Я с ума сошла в этот миг!» «Вы напали?» Набросилась. Оттолкнула, выкинула его в зал полный гостей. «Едва ли я тогда что-то соображала! Я была в своем праве!» Возмущенно заверила меня Эвер. «Полукровкам разрешено защищать свою кровь, проявлять агрессию, если кто-то нарушил священный закон!» Я кивнула согласно. Я знала законы магического сообщества. Леди Валенвайт имела право себя защищать. Но Рант... Опьяненный, усиленный, он оказался сильнее. Невероятная мощь. Воздух слушался его по щелчку пальцев. Меня смяло под натиском стихии, раздавило, растоптала как мошку. Теряя сознание, я видела, как он накладывает на меня печать запрета. Защиту своей личной тайны. И на суде я не смогла и двух слов связать. Мне жаль, что вам пришлось это всё пробормотала, потирая кипящий лоб. Меня лихорадила. Кидала то в жар, то в лютый озноб. Та статья в трибюн и осуждение маг-сообщества вы не заслужили. Не заслужила. Она шмыгнула носом и тряхнула огненными волосами, посылая неприятные воспоминания к троллю, к черту и в саму адовую бездну. «Прости, ты застала меня не в лучшем виде. Я долго жила инстинктами, опустилась, одичала, остервенела. Мне жаль, что я дала совету повод ополчиться на полукровок. Они с таким азартом раскрутили тот скандал?» «Выходит, все эти годы, магистр? Вам ведь на уроках рассказывали, что во время своего рассвета Блэр держал при себе вампира-полукровку, чтобы усиливать себя и подпитывать дар?» — спросила Эвер холодно, скрывая неприязнь к темному принцу за ледяной маской. Теперь все стало на свои места. Я поняла смысл наших редких встреч и отношений без обязательств. В них было и приятное, конечно. Ранд галантный, умелый, интересный мужчина. Но это была лишь плата за доступ к крови. Договорила за нее ошеломленно. А теперь? Вы хотели бы попробовать с магистром заново, без Блэра? «Что?» — вампирша удивлённо поперхнулась. Поморгала, прищурилась, зажмурилась и рассмеялась. Звонко, приятно и немного нервно. «Вы приходили к нему вчера?» — упрямо добавила. «Ничего смешного». Эвер была в своём праве. Может, ей тоже нужно узнать с Аливана настоящего, реального, чтобы закрыть для себя болезненный вопрос. Забежала узнать, какого тролля с ним происходит. Она похлопала у себя по острым коленкам, выгнулась и потянулась, как ленивая, грациозная пантера. «Он прислал мне записку, просил рассказать тебе то, что я не смогла произнести на маг-трибунале. Я хотела убедиться, что он был трезв и в сознании, когда писал эту чепуху. Я ему друг, не враг. Только друг. Он мне не чужой человек, Аврора». Леди Валенвайт закатила глаза к потолку и чему-то рассеянно улыбнулась. видимо, моей наивной ревности и всей этой человеческой ерунде. Но я не смогу целовать мужчину, годами пившего мою кровь. Такие вещи, их невозможно забыть и простить. Никогда. Что ушло, то ушло. У меня безвозвратно, а у него, может, и вовсе не было. Я сомневалась насчет этого ее «невозможно». Мою кровь Рандер тоже пил, и кровь моих шмырлов. Но внутри не было злости. Наверное, мне мои ингредиенты не так дороги, как древнему существу. Неприятно, конечно, особенно если смотреть, но терпимо. Что я испытывала, так это отчаяние. Драный Блэр заставил Салливана пройти через адову бездну, вынудил считать себя монстром, годами пившим кровь своей девушке, убил веру в то, что кто-то сможет любить его таким. Что ж, у меня для Салливана плохие новости. Его идеальный план снова не сработал. Сумбурно попрощавшись с север и выйдя из кабинета, я чуть не налетела на Бехтерева. Вовремя свернула и вмазалась в стеклянный шкаф с книгами. По дверце пробежала опасная дрожь, но тот устоял. — Аккуратнее, принцесса. — Испортишь казенное имущество, придется снова вызывать тебя на отработку. — вкратчиво произнес скользкий гад, довольно наблюдавший за моим виражом. — А для братца твоего навязчивого придумаем какое-нибудь другое занятие. Он не слишком вежлив, ты не находишь?» Закопав поглубже всю тонну неприличных слов, что подлетела к языку, готовая сорваться, я выдала сдержанно. «Брат за меня волнуется, сэр». План рождался в голове со скоростью, с которой ужаленный сабер носится летом по нашим полям. «Так, мне понадобится помощь Джилл и София, а еще доступ в теплицу и ректорский кабинет. И содействие Перкинс — это самое трудное». и предыдущий проступок еще не отработала Он задумчиво почесал длинный горбатый нос. Я медленно выпустила пар из ноздрей. Проступок. Главное не закипеть, иначе новорожденный план провалится с треском задолго до реализации. Я все еще жду от вас телемагограммы с описанием трудовых работ. Неужели фантазии не хватает? Я сузила глаза и пожевала губу. Держаться. Не груби, Аврора. Тебе выгоднее со мной дружить, иначе твой братец поплатится за необдуманное решение и угрозы в адрес господина ректора. Как скажете, господин ректор, сегодня мы с вами подружимся. Сами предложили, потом не жалуйтесь.